Глава десятая «Что у тебя на голове?» Камила недовольно поморщилась. «Зачем ты это нацепила?» Она и ее спутник выехали из боковой аллеи и присоединились к Лорене и Францу. Старый слуга не посчитал нужным делать замечания молодой госпожи, а Ларейна совсем забыла о венке из хмеля. Сейчас он выглядел неуместно». Девушка сняла его с цилиндра. Попались очень живописные заросли, не удержалась и сплела венок. Тебе пора отвыкать от деревенских привычек, недовольно заметила младшая сестра. Вильям Лихтерн не сдержал ироничной улыбки, но ничего не сказал. Ларейна повесила венок на ветку дерева. Лихтерн остался на обед. Матресса Шарлотта окружила графа заботой. То и дело подавало знак прислуги подлить в его бокал вина или сменить блюдо. «Вы меня закормите!» – смеялся Вильям. «Мы любим гостей. Вас ждет необыкновенный десерт. Я велела испечь ореховые пирожные, Камила их обожает. Надеюсь, и вам они придутся по душе». Разговор за обедом шел оживленный, много шутили. На лорейну почти не обращали внимания. порой она из вежливости вставляла пару слов, чтобы потом матушка не выговаривала ей за молчание и неуважение гостю. Мысли девушки были далеко отсюда, сегодня ей признались в любви. это было сказочно прекрасно, так романтично, так нежно. И тут Ларейна вспомнила, что не ответила на это признание. Как такое могло случиться? Почему она не сказала, что тоже влюблена? Ужасно. Теперь Эрик подумает, что она бесчувственная, холодная и надменная. Лорейна, ты меня слышишь?» Голос матушки заставил девушку вздрогнуть. «О чем ты думаешь, милая?» С нажимом спросила она. «Я с тобой разговариваю, а ты молчишь. Простите, матушка, у меня разболелась голова. Очнулась Ларейна. У тебя вечно она болит, с досадой произнесла графиня. Я тебя спросила, зачем ты надела на голову венок. Ларейна поняла, что ее внешний вид только что весело обсуждали. А она этого даже не услышала. Листья хмеля очень живописные, ответила девушка. Она была похожа на селянку, сбежавшую с деревенского праздника и пробравшуюся в приличное общество», — хихикнула Камилла. Люди на нее смотрели с недоумением. «Но в целом это выглядело мило и непосредственно», — снисходительно произнес Вильям. Что-то обидное было в его словах. Однако Лорейну это не задело. «Непосредственно выглядело. Что ж в этом плохого?» Надо вести себя чопорно, соблюдать старинные идиотские приличия, которым место на свалке истории. Не смотри на посторонних мужчин, вообще не смотри по сторонам, отвернись от простолюдинов, не забудь поклониться важным господам. Главное не перепутать, кому стоит кланяться, а кого следует не замечать. И при этом матушка любит обсуждать со знакомыми очередной светский скандал. «Ах, графиня изменила мужу с садовником! Это неприлично! Надо же! Она исправилась и на этот раз изменила мужу с Виконтом! Совсем другое дело! Хотя и не похвально, но как пикантно, учитывая, что у Виконта беременная жена!» «Раз у тебя болит голова, иди к себе в комнату и не порти нам настроение своим кислым видом!» — надула губки Камила. — Твоя сестра права, — кивнула Мэтреса Арда. — Иди, выпей порошок и приляг. Нечего сидеть тут с мрачным видом. Ларейна поднялась из-за стола. — Прошу простить, — присела она в коротком реверансе. — Всего доброго, граф Лихтерн. Мне и правда лучше прилечь. — Я понимаю, — милостиво кивнул он. — Желаю вам скорейшего выздоровления. — Она не болеет. Заметила Камилла. «Когда у меня болит голова, я подняться с постели не могу. А это так, легкое недомогание». Девушка с облегчением вздохнула, когда покинула столовую. В очередной раз родные дали ей понять, что она мешает беседе, и без нее всем будет намного уютнее. Лорейна не обиделась. «Нет смысла обижаться на правду». «Конечно». Для семьи идеальный вариант, если девушка выйдет замуж или хотя бы уйдет в монастырь. Но ни то, ни другое Ларей делать не собирается. Замужество. Как было бы замечательно, если бы Эрик... Ларейна сердито тряхнула головой. О чем она только думает? Да, он признался, что влюблен. Но младший лорд Марлей слишком молод чтобы самому принимать такое важное решение, как женитьба. А его родители наверняка ищут более подходящую партию сыну. Да и вообще, ему еще рано жениться. Не всегда приятно смотреть правде в глаза, но Лорейна умела это делать. Она медленно шла по длинному коридору в свою комнату. Ковровая дорожка приглушала ее и без того легкие шаги. Девушка не пошла к себе, а свернула в библиотеку. Открыла тяжелую дубовую дверь и очутилась в прохладном и сумрачном помещении. Книги всегда помогали ей правильно оценить ситуацию. Сейчас ей это надо как никогда. В высоких шкафах за стеклянными дверцами матово поблескивали корешки старых книг. В библиотеке всегда необычный запах. Запах кожаных переплетов, старой бумаги и иллюзий, таящихся в книгах. Он успокаивает, навевает философские мысли и заставляет думать. Девушка выбрала томик старинных сонетов, уселась в потертое кожаное кресло у окна, открыла книгу. Разумеется, сонеты были о любви, невинной и порочной, счастливой и не очень. Мерный ритм сонетов завораживал, стихи не обещали безоговорочного счастья, но дарили надежду. Матушка и сестра правы. Эрик Марлей ей не пара. Тогда зачем им тайно встречаться? Ни к чему хорошему это не приведет. Но разве любви можно противиться? Ларейна не сомневалась. Она полюбила раз и навсегда. Даже несчастная любовь прекрасно. И нельзя отказываться от нее. Любовь ⁇ волшебство. Любовь ⁇ счастье и боль, дарованная богами. Человек не может противиться ей. Ларына пролистала книгу. И ее взгляд задержался на стихах о преступной любви. Да, такая любовь тоже бывает. Но ни к чему хорошему она не приводит. Рыцарь соблазнил невинную девушку, У рыцаря была жена, и она убила соперницу. Потом сама бросилась с обрыва в бушующее море. Нет, Эрик никогда не будет соблазнять Лорейну. Он поклялся, что не обидит ее, значит, им суждено страдать. Девушка вздохнула и захлопнула Томик. Страдания возвышают душу, очищают от греховности. Это мы учили в пансионе. Тогда Лорейна слушала наставления классной дамы в полуха. Не хотелось думать о печальном. «Любовь преодолевает все преграды. Эрик что-нибудь придумает». Девушка вздохнула и поняла, что запуталась. Логика подсказывала, что их тайные свидания добром не кончатся. Разум кричал о том, что они не пара, а сердце убеждало, что все будет хорошо. Не поступила ли девушка опрометчиво, позволив Эрику навестить ее завтра вечером в саду. Конечно, она может не пойти на свидание, но ей ужасно хочется снова его увидеть. А если она обманулась, и у молодого Марлея не слишком благородные намерения? Нет, этого не может быть. Ларейна сердито тряхнула головой. Не может быть, просто потому что не может быть. Глаза Эрика не лгут, он смотрит на нее с любовью и нежностью. И если что, девушка сможет за себя постоять. Она смогла дать отпор на халу на балу. Но от одной мысли, что Эрик может ее обманывать, у Ларейны болезненно сжалось сердце. «Однозначно нельзя быть влюбленной и иметь холодный рассудок». Весь следующий день девушка не находила себе места. Время тянулось бесконечно долго. За ужином Лорейна снова была рассеяна. К счастью, ни матушка, ни младшая сестра не заметили этого. Они обсуждали наряды на предстоящий бал во дворце Виконта Бофорна. Камилла конючила, что прошлое платье было слишком простым. Она снова требовала больше кружев. Мое платье выглядело слишком буднично, словно я просто пришла в гости на чаепитие. «Матушка, вы же видели, как одеты другие девушки? Что подумает Вильям, снова увидев меня в таком убогом наряде? Решит, что мы совершенно нищие!» Камила немного подумала и расплакалась. «Хорошо, хорошо!» – начала успокаивать ее матушка. «Ты права!» «Очевидно, что граф Лихтерн скоро сделает тебе предложение. Я заложу что-нибудь из фамильного серебра. И тебе, и Лорене нужны модные платья». «Но Лорене никто не собирается делать предложение», — схлипнула Камила. «Увы, да. Именно поэтому она должна выглядеть привлекательно. Сначала надо выдать замуж твою старшую сестру». «Она ведет себя так, что отпугивает женихов». Камила вытерла слезы и сердито посмотрела на Лоррейну. «Ты это нарочно делаешь, да? Потому что завидуешь мне». «Нет, конечно». Равнодушно пожала плечами Ларейна. «Я не виновата, что на меня не обращают внимания». «Так приложи усилия», – вспылила Камилла. «Хотя лучше не надо, а то приму тебя за дурочку». «Девочки, девочки, не ссорьтесь!» Примирительно произнесла мэтра Ардо. Лорейна и не ссорилась. Всего-то ответила на очередной выпад сестры. «Лорейна, дорогая!» Батушка выразительно посмотрела на старшую дочь. «Пойми, счастье твоей сестры в твоих руках. Граф Лихтерн долго ждать не будет». «Если он по-настоящему влюблен...» «Почему не подождать немного?» – удивилась девушка. «Вот видите!» – в голосе Камиллы снова звучали слезы. «Она еще и смеется надо мной. Вильям мечтает сделать мне предложение. Он любит меня, а она завидует и делает все, чтобы помешать мне выйти замуж». Ларейна, ты невозможно! – сплеснула руками матушка. «Зачем говорить гадости сестре?» Лорейна уже пожалела, что задала вопрос. Лучше бы промолчала. «Простите, я не хотела никого обидеть». Она поставила на стол чашку с недопитым чаем. «Матушка, вы дали мне время до осени». «Но это долго!» – закричала Камилла. «Вы же не серьезно так сказали, матушка! Вы пошутили!» «До осени!» – Матросар Ардо коснулась висков. «У меня разболелась голова от ваших споров. Я решила, что Лорейна выйдет замуж до осени, а потом, если ей не найдется мужа, она уйдет в монастырь, а ты выйдешь замуж за графа Лихтерна». «Он не будет ждать так долго», — зарыдала Камилла. «Подождет», — отрезала матушка. «Ты ему нравишься. Никуда он не денется, уверяю тебя». Не слишком хорошо для репутации семьи, если старшая дочь не замужем. Итак, ждем до осени. Это мое окончательное решение, и обсуждать я его не намерена.